Глава 25 Черный шевелящийся комок быстро рос передо мной. Вытянувшись в человеческий рост, столб из насекомых мерзко пульсировал. Потом задрожал сильнее, и изверг изнутри себя вполне человеческое лицо. Овальное и очень белое на фоне шевелящихся черных жуков оно открыло и глаза. Лицо было морщинистым и будто бы принадлежало старику. В следующее мгновение куча жуков стала менять форму на более человеческую. Фигура извивалась и выгибалась во все стороны, отращивала конечности. В конце концов, перед нами предстал скрюченный горбун. Жуки сформировали даже его одежду. Обмотанный какими-то тряпками. Горбун как мог выпрямился, а потом вынул из заверевки, который подвязал мешковатую рубаху, как поясом, деревянный, словно детский меч. Он, видимо, демонстрировал проводник мага. Годрик готов! хохотнул горбун. Держись рядом, шепнул я Мире через плечо. Не отходи далеко. Мы не знаем, на что способна эта тварь. «Нужно сначала прощупать ее». Драконица нервно закивала. Было видно, как ей тяжело находиться в закрытом помещении. Девушка вспотела, тяжело дышала. Пальцы рук, которыми она обняла свои плечи, подрагивали. «Хорошо», — хмыкнул я. «По правилам дуэлей, за мной первое заклинание». «А почему не за Годриком?» — закапризничал Горбун и надул щеки. При этом по его лицу побежали жучки и заняли новые места. «А ты точно дворянин, и знаешь, как ведутся поединки знатных?» — посмотрел я на уродца со значением. Тот искривил морщинистое лицо так, что оно стало еще уродливее. Потом сжал уродливые же кулаки и злобно затопал уродливой ногой. Годрику надоело, что его считают смердом! Выпалило существо. Ладно, дворянин пускай первый. Вся эта болтовня была ничем иным, как прощупыванием противника. Подобных магов я не видел раньше и не знал, на что он способен. Маг ли это вообще? Человек черт его знает, нельзя было действовать наскоком. Вот и отлично! Робтис, крикнул я. И без того раскаленный проводник вспыхнул в моих руках. Красная капля магии метнулась в горбуна. Хлопнула так, что весь тоннель осветился красным. Тело твари разлетелось на тысячи жуков. Их разбросало по стенкам и потолку. Многие погибли, превратившись в лепешки. Но большинство зашевелилось. И тут же они стали сбегаться в прежний комок, лепить ту же самую фигуру Годрика. Не так прост, проговорил я. И что теперь? За спиной прозвенел дрожащий голос Миры. Он не так вездесущ, как кажется, обернулся я к девушке. И вполне уязвим. Быстрее, идем вперед! Нужно оторваться. У меня есть план. Мы заторопились побежали во тьму, подальше от твари. План был прост. Разорвать дистанцию и залить весь туннель заклинанием Игнес. Вот только нужно оторваться, чтобы не попасть под огненный удар самим. Когда бегом мы продвинулись метров на пятьдесят, позади раздался мерзкий голос существа. «Куда? Куда бежит дворянин?» Кажется, крикнул я в ответ, «Ты и правда совсем не знаешь дуэльных правил. Так вообще-то и надо. Стой на месте!» Позади зазвучали нечеловеческий визг и щелканье многочисленных ножек по трубам. Кажется, тварь была не настолько глупа. «Паша!» — крикнула Мира, бегущая впереди. «Беги, не оборачивайся!» «Умри!» — раздалось сзади. Я обернулся и вытянул вперед проводник. Тут же мешок вместе развернулся передо мной синим экраном. В следующее мгновение сгустки насекомых стали бить в него, словно ими кидались как снарядами. В синем свете заклинания появилось существо. Оно уже приняло вид горбуна. Годрик шел вперед, вытянув мне навстречу свой деревянный проводник. От его тела отрывались и летели в меня куски, представлявшие собой сбившиеся в комки насекомые. Было ясно, что никакой это не маг и даже не человек. Какая-то странная колония жуков, только притворяющаяся человеком. Я приказал мешку схлопнуться, и заклинание сжалось до размеров мячика. Все жуки, что были внутри, превратились в кашу. В следующее мгновение — Силой их выплюнуло в тварь. Плотный комок хитина и панцирей со свистом, разбрасывая фрагменты, полетел в существо. Годрик пошатнулся, когда в его груди образовалась огромная дыра, пробитая своими же мертвыми жуками. «Чертов туннель! Места тут мало! Сильной магии толком и не воспользоваться!» Тогда я задействовал мясорубку. Магические зубья, промчавшись по воздуху, тут же искромсали тело Годрика на куски. Он сложился пополам и упал на сырой пол-катакомб. Спустя буквально секунды куски разбились на кучи насекомых, начали принимать прежнюю форму. Я же вновь побежал вперед, за мирой. «Годрик убьет! Маленькому дворянину не выйти! Звучал за спиной искаженный голос чудовища. Пробежав еще пару десятков метров, внезапно я увидел впереди лежащую прямо на земле миру, растянувшись на животе драконица слабо шевелилась и стонала. Что? Подбежал и опустился рядом я. Вставай. Упала, бежала, зажмурившись. Двигай. Помог ей подняться. «Сейчас буду жечь!» Девушка посмотрела на меня и кивнула. Быстро поднявшись, помчалась вперед, когда я подтолкнул ее в плечо. Я же обратился лицом к звуку приближающегося шуршания. «Игнис перпетуал ворт», — проговорил я, приподняв проводник. Острия загорелась. Из него полыхнуло пламенем, потом сильнее. Всполохи увеличивались. Спустя мгновение огонь пошел сплошным потоком. Утолщаясь, он приобрел форму огромного змея, осветил собой весь туннель спереди и сзади. Я видел, как тварь, что оказалась не так далеко позади, ползла следом огромным сгустком жуков. Годрик больше даже не пытался принимать человеческий вид. Тварь запищала, когда почувствовала, что воздух в этом месте стал нагреваться. Я направил клинок вперед. Огненный змей последовал за моим жестом. С гудением и воем пламени Игнис помчался к существу. Он утолщался, пока не заполнил все пространство шахты. Я видел, как черные жуки, попадая в пламя, лопались от высокой температуры. А потом, когда она достигла пика, стали просто превращаться в пепел. Игнис Реверсворд. Огонь внезапно застыл во времени, а потом пошел в обратном порядке, словно перемотке. Через мгновение весь всосался обратно в мой проводник. Опаленные, почерневшие стены, которые я видел лишь мгновение, когда заклинание еще горело, вмиг исчезли во тьме. Я развернулся, и под ногами снова хрустнуло. Направив фонарь, я увидел, что тут валяются жуки, точно такие, как те, из которых состоял этот Годрик. Изсушенные от температуры, это они хрустели под подошвами, когда мы шли по туннелю. «Что ж ты была за тварь?» Я брезгливо вытер обувь о землю и последовал за мирой. К двум часам ночи мы, наконец, добрались до выхода из туннеля. Железные скобы лестницы, вмонтированные в стену, вели далеко вверх по узкому каменному колодцу. Я снова пустил Миру первой. Она с трудом карабкалась. Я же страховал ее, поднимаясь следом. Наблюдал за тем, как ноги девушки тряслись в коленях, как неуверенно дрожали ее плечи. Было видно, что драконица все еще отходит от произошедшего в туннеле. «А чего ж ты не сказала?» — проговорил я. «Что у тебя клаустрофобия». «Клаустро-что?» Она остановилась и посмотрела вниз, на меня. «Понятно. Ничего», — хмыкнул я. «Лезь, Мира. Ты знаешь, куда нам дальше?» «Помню». Она продолжила подъем путь к темницам, что располагаются в подвале. Там недалеко. Ночью охраны в замке почти не будет, только на верхних этажах. Нижние почти всегда пусты. Иногда, конечно, стража стоит и внизу, у темницы, если там кто-то есть. Хозяин замка считает, что никто не сунется к нему домой. В предлесье Синицын очень силен. Ну вот и проверим. Прошлую нашу встречу он проявил себя так себе. «Тут ему все помогает», — загадочно проговорила Мира. «Я созерцал подтянутую попу Миры, облаченную в обтягивающие карго, еще минуту. Потом мы добрались до большого люка». «Не открывается». Мира попыталась сдвинуть его. «Не открывается. Что-то не так». так подвиньте ка Что? «Подвинься, госпожа драконица, я пролезу вперед и попробую сам». «Но как ты это сделаешь?» Я не ответил, а полез вверх, упираясь в стену колодца. Где рукой, где ногой, а где пришлось и спиной, чтобы пробраться над мирой. В один момент мы оказались так близко, что я почувствовал приятный терпкий запах пота драконицы. Признаться, пахло от нее привлекательно как это разгоряченной страстью девушки. Мира округлила глаза, когда наши лица поравнялись. «Привет», — с улыбкой бросил я. «Привет», — смущенно ответила Мира. «Раздвинь ноги». «Что?» «Раздвинь ноги», — говорю, «мне некуда наступить». Девушка хлопнула веками менделевидных глаз и подчинилась. Просунув ногу между ее бедер, Я оперся второй о стену. «Говоришь, никого не должно быть?» Девушка не ответила, только уставилась на мой торс, который маячил перед ее глазами. «Мира, соберись». «А что?» «Да». Было видно, как смущена драконица тем, что человек мужского пола находится так близко к ней. Неожиданно. Неужели настолько долго пробыла в форме человека, что стало испытывать влечение к человеческому мужскому полу. Я попробовал сдвинуть люк и не смог. По всей видимости, сверху он был либо закрыт, либо на нем стояло что-то тяжелое. Ну тогда я извлек проводник. Нам придется пошуметь. Толчок. Охраны нет, — настороженно проговорил я, — проходя вниз по узким ступеням входа в темницу. Это плохой знак. «Разве это не хорошо?» — спросила Мира. «Не очень». «Почему?» Люк мы и правда открыли со знатным грохотом. К счастью, сокольный этаж, на котором располагалась кухня, и вход в темницы, был пуст в это время суток. Люк же, располагавшийся в полу, Был всего-навсего заставлен кухонной мебелью. Открыв его, мы заодно разнесли в щепки целый стеллаж. Полминуты ждали, придет ли кто на шум, но охрана не явилась. Тогда Мира повела меня в катакомбы, в темницу, где когда-то сидела сама. — Они держали тебя тут в форме человека? — спросил я, когда мы спускались по узкому коридору. Да. Причем в небольшой клетке, — ответила драконица. Это было настоящее мучение. Попробуй я превратиться, точно погибла бы. И заодно убила бы и Глеба, который был со мной. Хитрый ублюдок Синицын знал, что драконица может пойти на отчаянный шаг и покончить с собой, переломав все кости во время превращения о стены темницы. Но пока ее сводный брат рядом, она не решится темница, в которой мы оказались, и правда была тесна. Каменные влажные стены блестели в свете единственной лампочки, которая, казалось, включалась по таймеру. Ржавые прутья отделяли узкий коридор от камеры квадратурой метров 15. «Почему не очень?» — проговорил я, когда мы заглянули внутрь. «Потому что охранять некого». «Великий красный дракон!» — выдохнула девушка. «Тут пусто?» «Да. Если он и держит их в замке, то не здесь», — поджал я губы. За решеткой никого не было. Только каменные стены и, по-средневековому, прикрученные к ним цепи с кандалами. «Сумасшедший ублюдок!» — поморщился я, глядя на них. «И садист!» «Но теперь», — задумался я, — «нужно как-то найти, где пленники». «Паш, м? Мира посмотрела на меня. В тусклом свете лампы ее волосы казались темно-серебряными. «О которой сейчас час». Илай любил делать ночные обходы. Старика, который уже давно служил личным помощником графа Синицына, много лет мучила сезонная бессонница. Повторялась она с равной периодичностью каждые два с половиной месяца и длилась пару-тройку недель. Илай подозревал, что это было проклятие господина. Как-то давно, когда Александр Синицын был еще ребенком, а Илай служил его отцу, Илай имел неосторожность обратиться к молодому господину не по титулу. Тогда и начались проблемы со сном, хотя Илай привык. Привык и даже обратил их себе на пользу, стал практиковать обходы замка. Илай был педантом и посещал все интересующие его помещения. Библиотеку, пыточную темницу и генаторию в строгом порядке. В библиотеке... Он любил слушать, как хозяин мучит там очередного своего врага или провинившегося слугу. В Пыточной он вдыхал приятный запах человеческого страха, что висел там постоянно. В темнице бывал, чтобы посмотреть на пленников или насладиться мрачной атмосферой этого места. Но ну, а ему просто нравилась. Красиво там. Да, Илай был эстет, но своеобразный. Этой ночью старику снова не спалось, и, как обычно, в 2.30 ночи он заходил в темницу. У Илая было хорошее настроение сегодня ночью, ведь у библиотеки хозяина он уже побывал, послушал там приятные женские стоны боли, и теперь спускался по ступеням темницы, чтобы завершить свой обход. Он прошел по узенькому коридору вдохнул местный затхлый воздух полюбовался кандалами на миг ему показалось что в пустой закрытой камере кто то есть глупости пробухтел он себе под нос кому там быть с грустью он вздохнул ему не доставало девушки драконицы что держали тут некоторое время назад и Лаю нравилось смотреть Как она грустит за решеткой, и играть с ней тоже нравилось. Из раздумий его выбил странный звук, будто бы что-то кипятком бурлило за спиной. Обернуться он не успел. Рука, появившаяся неизвестно откуда, схватила старика за шею. Питерня заткнула рот. Двинешься. юношеский голос, имевший необычно холодный тон, прозвучал позади и я зажарю твои мозги прямо в черепе». Илай почувствовал, как острие магического ножа больно коснулось виска. Незнакомец, хоть явно молодой, держал крепко, старик не мог двинуться, да и страшно было. Со страхом смешалось удивление, когда в дальнем углу камеры, в тени, которую он поначалу не заметил, что-то зашевелилось и встало. Это была драконица. Ноги Илая стали ватными, когда девушка пересекла камеру, приближаясь к нему. «Закричишь — умрешь», — проговорил я, схватив старика. «Сделаешь какую-нибудь глупость — тоже умрешь. Понял? Говори, когда к тебе обращается дворянин». Илай закивал. План Миры сработал. Драконица рассказала, что когда она была заключена здесь, то заметила, что примерно в одно и то же время ночью старик Элай проходит посмотреть, как она страдает. Иногда он приносил воду. Пройдя в камеру, он ставил миску настолько далеко от прикованной Миры, что она не могла достать, но достаточно близко, чтобы драконица пыталась к ней дотянуться. Ты знаешь обо всем, что делает твой хозяин. Я надавил старику на висок. Густая кровь потекла из под острия. Сейчас я разожму тебе рот, и ты расскажешь все. Понял? Угу. угу" испуганно закивал старик. Те нехождения, которые я использовал для засады, было сильным заклинанием чтобы воспользоваться им, пришлось рисковать. Однако все прошло хорошо. Правда, я почувствовал, как появился на правом плече большой ожог от выгорания. Кожу там соднила и жгло. Но я просто отбросил мысли о боли, сконцентрировавшись на происходящем. «Говори, тварь!» Неожиданно жестко обратилась к старику Мира. Я медленно убрал руку с губ старого помощника, и он тут же начал. «Вы ведь явились через тайный ход. Как вы прошли Идра? Он должен был растянуть ваши кишки по всему туннелю!» Я раскалил проводник, и старик замычал от боли. «Прошу, хватит!» — проговорил он, стиснув зубы. «Вы опоздали!» «Все пленники в библиотеке хозяина, все трое, он уже занимается ими». «Трое?» — удивилась Мира. «Как пройти в библиотеку?» — холодно проговорил я. «Третий этаж, через главную галерею направо, первая дверь, только не убивайте». «Благодарю», — кратко бросила драконица, и в следующее мгновение схватила старика за горло. Неожиданно легким движением сломала ему шею. «Ого!» — я отбросил бездыханное тело. «Вон как ты умеешь!» «Я дракон, Паша!» — как-то хитро посмотрела на меня мира. «А эта мразь!» — она кивнула на Илая. «Заслужила смерть!» «Не сомневаюсь!» — серьезно сказал я. Он сказал, что пленников трое, и нужно выяснить, кто последний, и спасти их. Проникнем в библиотеку». «Как?» — девушка нахмурилась. «Верхние этажи точно охраняются. Пройти незамеченными будет почти невозможно». «Я знаю», — кивнул я. «Так что теперь слушай мой план».